Эпилог. Все нормально. Я хорошо выгляжу. Трофимов. Никакой серьезности. Это моя первая важная премия как блогера года. Там такая конкуренция. Там десятимиллионники, и я со своим малышом в два с лишним. Ты у меня самое самое. А когда этот вечер закончится и я смогу снять это платье, то мы пойдем укладывать детей. Он тяжко вздохнул. И пробурчал что-то типа умеешь же ты кайф обломать Трофимова? Да, я теперь в новом статусе, серьезном и совсем непростом. Не то чтобы что-то принципиально изменилось, но иногда мы с Матвеем напоминали друг другу супругов со столетней годовщиной, как будто мы жили вместе испокон веков. Мы поженились, когда детям исполнилось восемь месяцев, по законам блогерского жанра, Предложение мне было сделано под камеру, и после того, как Ярослав запустил в меня тарелку с подливой с мясом, и вот я, вся в коричневой жиже, стою, а этот, прости господи, будущий муж блогера, как он себя потом величал, опускается на одно колено. Я готова была его прибить, но сделала лучше. Подошла, поцеловала и обняла. Прямо в подливе. Он так и не признался, но я подозревала, что это была мстя за выписку. Очень уж похоже получилось. Не удивлюсь, что и сына он тоже подговорил. Да, в полгода. А что? Дорогие гости нашей премии. Началось. Я сидела как на иголках. Все эти мастодонты выглядели спокойно, а я словно на шарнирах. Ну как так? Что как? Блин! а Арин. Я думал, после того, как Мирон стоял с ножницами в руках рядом с новыми шторами, тебя уже сложно чем-то напугать. Зло зыркнуло на мужа. Он эти ножницы оставил, ногти стриг и забыл на столике. А маленькая банда тут же обнаружила промах и пошла. Как пошла? И если передник нашей няни Маши, что дорабатывала последнюю неделю перед тем, как уйти работать в профильный центр для особых деток, я простить могла, то новые шторы за рублей, на которые еще реклама не отснята, нет. Я тебе еще это припомню. А если бы он в глаз ткнул? Ой, да ладно. Наши дети членовредительствуют с умом и вкусом. Ну, красиво же он тогда кружочек вырезал. Я его научу на твоих брюках вырезать кружочки в нужных местах, чтобы ты ходил на свои встречи так потом». После того, как Трофимов сошелся с тем самым бизнесменом, дела у него не то, что пошли в гору. Они взлетели. Его бизнес процветал и расширялся. Теперь у него было свое производство. «Ой, там много всяких заморочек. Я уже и не помню всего, потому что работы в блоге прибавилось». Реклама есть всегда, и теперь я беру ее не так часто, как раньше. А еще я организовала свой фонд и помогала девушкам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Бывало разное, но мы уже смогли вытащить из полной задницы больше двухсот женщин. Я очень горда собой. «Мне кажется, тебе эта награда не нужна». Трофимов, как всегда, травил свои шутки. «Кто бы мог подумать, что из хмурого мужчины с ледяными глазами получится такая звезда, хотя вид у него всегда был царственный. Я обещала ему унитазный ёршик поставить в его туалете в виде скипетра. Разделяй и... в общем, вы поняли». Посмотрела на Трофимова. До сих пор не верилась, что этот красавчик мой муж. «И совершенно бесплатно». В общем, у нас появилось множество наших фишек, подколок, приколов и шуточек. Тетя говорила, что если бы не дети, то она бы с нами не общалась. Слишком неприятными мы личностями стали. Тоже шутка, но кто как не я знала, что в каждой шутке есть доля шутки, а остальное... Тетя, кстати, устроила свою личную жизнь. Отучилась на права, как и я. Стала выходить в свет. Записалась по рекомендации Матвея в зал и встретила там импозантного мужчину. Я была очень рада за нее. Теперь она часто путешествовала и отказывалась сидеть с детьми, когда мы просились в отпуск. Впрочем, Мирослава Илларионовна тоже была не в восторге, когда ей подбрасывали внуков. Она все время говорила, что у нее слишком много дел и дизайнерских штор для нашей банды. Парням было больше года, они начали ходить, точнее, разбегаться во все стороны. Это умиляло, напрягало, радовало. В общем, порождало весь спектр эмоций. Так странно. Но мы обе были по-своему счастливы. Можно сколько угодно вспоминать начало наших отношений, хотя отношениями это можно было назвать с натяжкой. Как говорил Матвей, мы были просто на разных волнах. Зато потом... Теперь. Сейчас я могла с уверенностью сказать, что рядом сидит тот самый человек. Как же долго. Когда уже твоя номинация, Арин? Мне срочно надо забрать тебя домой и насладиться моментом. Всеми пятью минутами? По жопе получишь. Смотрела на него. И мне не верилось, что с этим мужчиной мы всего год. Ему, походу, тоже. Он любил говорить, что будь проклят тот день, когда я начала рожать в прямом эфире. Жил же спокойно. Нет, надо было узнать во мне ту самую. Я тоже любила говорить, что если он не перестанет раскидывать носки по дому и забывать опасные предметы в зоне видимости детей, то я сооружу ему еще одну коричневую бомбу или натравлю подписчиков. С последним, правда, было сложнее так как они любили моего мужа не меньше, чем меня, а местами и больше. Я даже знала, какими именно местами. Многие считали его героем только за то, что он не бросил нас и признал отцовство. Россия — страна шаблонов. Но я не хотела больше ни хейта, ни развенчивания его образа. Пусть люди знают, что настоящие мужчины еще не перевелись а уж возводить отцовство в ранг чего то особенного а не того что папа должен столько же сколько и мать по своему определению исправлять такое не моя задача да и не мне учить отношениям это уж точно я в своих единственных и неповторимых отношениях столько дров наломала что в китай можно отправлять там такие партии любят смотрела на своего красавца мужа хорош чертяка До сих пор готова влюбленными глазами следить за каждым его движением. А уж какой он в постели. Все ожидание того стоило. Хотя дети еще долго не давали нам воссоединиться. Буквально. Они словно чувствовали, что их родители собрались заняться чем-то, от чего бывают еще дети. Но мы все же дорвались. Помню ту ночь, словно это было вчера. Поспать нам тогда не удалось. И в кои-то веки я была этому рада. Такую наполненность и состояние нежности давно не испытывала. Мне кажется, они никогда уже не назовут победителей. В общем так, ты лучшая, так что пошли уже отсюда. А то вдруг Мирон начнет говорить «папа», а меня рядом не будет. Улыбалась, пока Ворчун возмущался. На сцену выходили победители разных номинаций. А я действительно чувствовала себя лучшей. Лучший для него и детей. Мне это чувство дорого обошлось. Сколько было слез, ошибок, руганий и выяснения отношений. Сколько мы наступали на хвосты друг другу, спорили и тупили. Но это того стоило. Радовало, что все же настал момент, когда мы смогли пойти навстречу друг другу. Вообще отношения довольно странная штука. Они постоянно требуют от тебя усилий. А когда ты неопытная двадцатилетняя мать-тройни, то мир видится совсем в ином свете, не всегда адекватном. И дело тут в возрасте, недостатке опыта, страхи Как хорошо, что сейчас все иначе, и я больше не туплю. Ну, почти, если только самую малость. Я и своим подписчикам хочу сказать, дорогие девочки, девушки, женщины, да, Жизнь порой не сахар, но вы имеете право спорить, плакать, быть слабыми и сильными, быть собой. Никто из нас не идеален, но мы можем исправлять ошибки, прощать и любить. Это главное. И пусть меня заклюют, но помимо того, что дети очень важная часть нашей жизни, есть главное, и это вы, мои дорогие. Давайте любить себя. «Небось, речь в своей голове толкаешь, Трофимова!» Закатила глаза, но предательски покраснела. «Засранец! Я люблю тебя, жена моя. Даже спустя троих детей. Трофимов, мы всего год вместе. В нашем случае год за три идет. Ты что, забыла?» Усмехнулась. «Не забыла. Да и как такое забудешь рядом с подобным красавчиком?» А пока я собиралась сказать ему, что люблю, и он сделал меня самой счастливой женщиной в этом зале, на сцене назвали мою фамилию. Дорогие друзья, эта парочка знатно потрепала друг другу нервы, но в итоге они остались такими несовершенными, со своими тараканами и тремя детьми. Я благодарю Арину, для создания которой я вдохновилась блогерами Ариной из магазина и мамой тройни Леной Карповой. А вас всех жду в моих новых историях. Умопомрачительная история про босса, которому нужен укол от бешенства, ищите на Литрес.